Глава 24 «Впервые я вижу, чтобы человек надевал джинсы под диверс-доспех», — заметил Вертун, разглядывая Яра. «Ты же сам сказал, что я получеловек», — что он ему ответил Яр. «Казалось, язык его слегка заплетается. Ты так уверен в своих рукопашных навыках, что настаиваешь на бое без оружия?» «Не настолько. Ты в те времена на татами меня всегда побеждал». «Так что сейчас тем более лучше не экспериментировать», — сказал Вертун, и в его руке появился бластер. «Думаю, для чистоты эксперимента стоит изменить условия». Он направил дуло в лицо Яра, достал левой рукой второй бластер и продолжил. «Если ты действительно мой суд, то бластер в моей руке не помешает тебе победить меня?» «И даже два бластера не помешают, верно? Стой, где стоишь. Я даже до трех считать не буду. Пусть все решит случай». Внизу, при виде оружия, в руке Вертуна все замерли. «Господи, какая мразь!» Пробормотала Нинелли в бешенстве, от безвыходности положение сделала шаг вперед. Под ногой что-то зашуршало. Она опустила голову и увидела на полу пустой, странно знакомый пластиковый футляр. А потом непроизвольно ахнула и снова посмотрела наверх. «Яр! Ох, Яр!» «И я склонен считать, что я просто тебя застрелю!» Закончил свою очередную тираду Вертун и, прицелившись, вдруг посмотрел Яру в глаза. Увиденное на долю секунды парализовало его, и Сергей Вертун впервые за долгое время почувствовал настоящий страх. Спусковые крючки бластеров оказались вдруг жутко тугими и нажимались ужасно медленно, и пока он силился выстрелить, на него смотрело искаженное безумием лицо Яра Гриднева, в глазах которого плескалась смерть. Вертун открыл пересохший рот, чтобы что-то сказать, Но в этот момент его противник взмахнул руками, и мир охватил огонь. Потоки пламени, сорвавшиеся с ладони Яро, слились в огненную стену, которая буквально вбила фигуру в идеально выглаженном мундире экспозиционного корпуса Ордена Креста и Полумесяца, в открытый люк генераторной трубы. На месте, где только что стоял развязанный сверхчеловек, валялся одинокий бластер с оплавленной рукоятью. «Это что было?» — заплетающимся голосом спросил отец Федот. Нинель, не глядя на него, протянула священнику пустой футляр. «Ирканские метательные огоньки! Этот маньяк вколол себе всю пачку!» «Яр!» — крикнул Акер. «Ты как?» Яр в ответ попытался взмахнуть рукой и упал на колени. Его вырвало кровью. А потом он распластался на испачканном красном невидимом полу и пополз к генераторной трубе. Крики снизу доносились, словно через толстую подушку с сухой травой. Ему показалось, что он снова на Яре, ему тринадцать, и после дня тренировок, учебы и игр он медленно и осторожно пробирается в темноте к своей постели в домике Ахуро. Глаза Цхара блестели совсем близко, и когда у Яра не было сил ползти, он снова чувствовал на лице его шершавый язык и начинал двигаться опять и опять, Он хотел было пошутить, что никогда особенно не верил в предсказания. А вот, похоже, сейчас одно из них сбудется. Язык ему не повиновался, но Цхар все понимал. Когда он подтянулся и перекинул правую ногу в люк, Нинель, срывая в конец охрипший голос, снова закричала. — Яр, не надо! Слышишь, не надо! Мы найдем способ, как запустить реактор! Яр, казалось, немного пришел в себя, посмотрел вниз и неожиданно ясным голосом сказал. «А я думаю, лучше нам не рисковать. Две планеты по цене одной жизни — это не так уж дорого. Две планеты по одной цене!» Он попытался улыбнуться, перекинул вторую ногу внутрь и захлопнул за собой люк. Металлическая дверца с молекулярным сцеплением моментально превратилась в едва заметную выпуклость на трубе генератора. На невидимом полу, перечеркнутом красным извилистым следом, больше никого не было. А потом генератор сдрогнул так, что Нинелли показалось, что сейчас вся база, вся эта дерьмовая тумала, чертов бронированный орех посреди космической пустоты, просто расколется на миллион миллионов, миллиард миллиардов осколков. И мир расколется, и не будет больше ничего и никого, и так им всем и надо». И они втроем лежали на полу, вцепившись друг к другу, и просто ждали. И слышался им далекий непрерывный горестный вой. Когда генератор затих, Аккер, Нинелли отец Федот подобрали оружие и, свалив столы и стулья в непрочную баррикаду, засели за ней и стали молча наблюдать за входом в зал. Говорить никому не хотелось. Двери, видимо, перекосило, и теперь они содрогались под ударами снаружи чего-то тяжелого. Наконец правая створка чуть прогнулась, и из-за нее раздался голос капитана Андрея. «Нинель, Акер, Ер, Федот, вы живы? Не стреляйте! Здесь Виктор Брюс! Ту мало теперь наша!» Потом двери упали, вокруг были десантники. Капитан Андрей обнимал их и говорил про контузию. А увешанная оружием Аль снова хлопала по плечу отца Федота и звала в корабельные капелланы. Потом появился обещанный генерал Брюс, совсем не погибший, а наоборот, вполне себе живой. И он тоже что-то говорил и говорил. А Нинель смотрела, как то Акер, то отец Федот задирают голову. И сама она нет-нет, да и поглядывала наверх, туда, где в пустоте над реактором повисла неровная красная полоса.